а за ним разноцветной блестящей стеной теснились восточные все царевичи, первые вельможи московские, родовитые бояре, дворяне. В праздничных кафтанах полковники пешего воинства, рейтеры, головы, полуголовые полковники стрелецкие, тоже разодетые, как на светлый праздник. Красные, голубые, желтые и белые полукафтанья блестящее вооружение пестрило в глазах. В белых пасхальных облачениях Вышли из алтаря все власти духовные с Петеримом во главе и первые принесли поздравления царю. За ними вся свита царская била челом на великой радости. От лица царевича и первых чинов двора сказал приветствие грузинский царевич Николай Давидович. Тут же Алексей объявил большие милости царские в честь рождения сына. Много бояр, находившихся в опале, получили прощение. Им дозволено было видеть очи царские». «Осужденные на смерть, на ссылку за преступление государственного характера, получили пощаду, смягчение своей участи. Долги, какие числились в личную казну государеву за многими людьми, были сняты, взыскания прекращены». Немедленно приказал Алексей послать богатые дары Полоцкому, предсказание которого оправдалось блистательным образом. И три дня не умолкая гремели пушечные салюты над Москвой, сливая с торжественным протяжным гудением кремлевских колоколов свое отрывистое многократное громыхание, свои тяжкие раскатистые удары и отклики. Из Успенского собора царь двинулся дальше в обход по всем главнейшим святыням кремлевским. Побывал в Архангельском соборе, в Вознесенском девичьем монастыре, где поклонился праху родителей своих, В чудовском монастыре помолился над мощами святителя Алексия, своего покровителя и святого, приложился к иконам в Благовещенском соборе, вернулся во дворец, и здесь, в столовой избе, где уже были собраны все бояре, вся дума, ближние люди, пожаловал Матвеева и тести своего Кирилла Нарышкина в сан окольничьих с путем, дал им города, одарил деньгами, деревнями и землей». Высоко подымались чары в столовой палате за здоровье счастливого отца и царицы матери, за новорожденного царевича, увидавшего свет при таких радостных предзнаменованиях. Громко звучали клики пирующих, и все покрывал мерный, неугомонный гул колоколов, рокот и треск орудий. Словно поневоле, оберегая свою радость, царь поспешно, сравнительно скромно, без особой пышности справил свой второй брак. И теперь при рождении сына Алексей как бы спешил наверстать потерянный случай. Обычные приемы, какими сопровождается рождение царевича в царской семье, Алексей обставил небывалой пышностью. Лучшие вины лились рекой, самые дорогие снеди, фрукты, и лакомства подавались всем, кто только мог или желал явиться на царское веселье. Столы, приготовленные 1 июня в золотой палате у царицы в тюрему, Поражали своим обилием и роскошью всех, кто только попал сюда. И сверх обычных трех дней еще немало раз собирал и угощал царь на радости окружающих его людей. Дары сыпались без конца. Лихорадочная радость счастливого отца, казалось, росла все больше, по мере того, как он стремился проявить ее счастливее других. В таком радостном, приподнятом настроении месяц пролетел, как один день». Наступило и 29 июня, день Петра и Павла, в который по совету Полоцкого назначены были крестины малютки царевича. Теперь и царица Наталья, которая быстро оправилась и почувствовала себя прекрасно, могла принять участие во всех торжествах. А торжество было снова затеяно немалое. Еще до рождения царевича был назначен ему целый особый двор, больше из женской половины дворца, конечно». Рослая кровь с молоком, красивая молодуха боярыня Нианила Ерофеевна Львова, оставив свою девочку, передав ее мамке, сама была осчастливлена и назначена в кормилице Петру. Приезжая боярыня Матрена Романовна Леонтьева, принятая вверх и престарелая вдова князя Ивана Васильевича Голицына, верховая давнишняя боярыня Ульяне Ивановна, Обе они были представлены мамами престуньями к царевичу, пока не исполнится тому лет пяти, когда он перейдет на попечение дядьки. Голицына уже и раньше справляла важную должность свою при царевиче Симеоне, когда он был жив. Боярин Родион Матвеевич и думный дворянин Тихон Никитич Стришневы, родственники Алексея со стороны матери, покойной царицы Евдокии Лукьяновны, должны были с первых дней оберегать ребенка, как дядьки его».